Глава 9. Невероятно сложное сражение. Невосполнимые потери. Несмотря на скорость, которую развил Хиро, покинуть здание ему все же не удалось. Игнат оказался предусмотрительным и заранее отправил еще один отряд, окруживший дом по всему периметру. Теперь командиру стало понятно, почему тот вел себя настолько беспечно и спокойно. Его уже давно вычислили и загнали в ловушку. Неприятная ситуация, ничего не скажешь. стыло парню хоть немного высунуться из окна, чтобы разведать происходящее на улице, как в него, сразу же открывали огонь из автоматов, заставляя менять позицию. Нахиро открыли самую настоящую охоту, и просто так отпускать его никто не собирается. Однако, не слишком ли это странно, откуда эти ублюдки прознали, где он окажется, или же их цели заключались в ином, а он просто оказался не в том месте и не в то время? Если это так, то вопрос остается открытым. На кого эта группа бойцов охотилась изначально? Борзых, как слышишь? Командир после многочисленных перебежек оказался заперт на четвертом этаже в пятиэтажном здании. Стоит заметить, что люди Игната еще не вошли в внутрь, продолжая вести обстрелы наблюдения с улицы. Проверять, чего именно они ждут, Хиро совершенно не хотелось. «Слышу вас хорошо, командир!» Антон ответил спустя несколько мгновений, как показалось Хиро, сосредоточенным тоном. «Продолжаем вести наблюдение за базой военных. Первоначально занятые позиции не меняли. На данный момент всё идёт согласно плану. Мне нужна помощь нескольких бойцов твоего отряда и группы быстрого реагирования». Вновь мельком взглянул в окно, Парень еле успел спрятаться от выстрелов, вновь меняя свою локацию. «И как можно скорее, отправляя свои текущие координаты». «Что там у вас происходит?» – обеспокоенно спросил снайпер, который услышал звуки стрельбы. «На вас напали?» «Да», – лаконично ответил Хиро, поднимаясь на последний жилой этаж в этом здании. «Выше него только открытая крыша, но взбираться на неё командир не спешил». Учитывая предусмотрительность Игната, тот легко мог выставить несколько снайперов. «Меня зажимают на верхотуре в клеще со всех сторон. Противников не меньше трёх десятков». «Понял. Продержитесь до нашего прибытия», – донёсся ответ, после которого Антон отключился. К сожалению, точное число противников неизвестно. Радар, на который Хиро полагался ранее, перестал работать так, как нужно». С чем это связано, непонятно, но ясно одно. Большинство технологий, которые когда-то неоднократно выручали его в трудные минуты, становятся бесполезными игрушками. Не только игроки, но и многие зараженные больше не обозначаются как цели. Раньше такое происходило только благодаря способности ментальника, но мир стремительными темпами меняется, и все постепенно эволюционирует и развивается. Не зря Пигалица уверена, что база военных в скором времени падет. Они слишком сильно, как и Хиро до сего дня, полагаются на привычные им технологии, не желая подстраиваться под изменения. И прямо сейчас инопланетянин готов был подписаться под прогнозом этой странной девицы потому, Что ощущал эти изменения на собственной шкуре. Капитан не рискнул подходить к окнам. И так ясно, что ситуация крайне неприятная. Бойцам МКС потребуется примерно час, чтобы добраться до этого места, а значит, командиру необходимо продержаться это время крови и зноса. Дрожище, хватит прятаться, от меня не скроешься. Порень услышал крик лидера окружавшего здания отряда. «Как бы ты ни старался, я все равно знаю, где именно ты находишься. Сдайся по-хорошему, и я обещаю, что с тобой будут обращаться должным образом, пока еще есть возможность решить все мирно, без крайних мер. Бежать тебе все равно некуда. Здание полностью отцеплено моими людьми. Даю тебе пять минут на раздумья, после которых... «Винить за неправильно принятое решение ты можешь только себя». хирон ничего не ответил. Выбрав укромный уголок, он разложил перед собой весь свой арсенал оружия. Почти все оно было системным, предназначенным для ближнего боя. Командир готовился к охоте на монстров с целью получения опыта и не предвидел такой вариант развития событий, когда сам станет загоняемой дичью. Из окнестрела у него было лишь два пистолета, под завязку заполненные энергией, и то взял он их на всякий случай. Кто же знал, что этот случай наступит так скоро? Помимо пистолетов у него было и три гранаты, две парализующие и одна световая дезориентирующая. Четыре армейских ножа, две биты и две секиры. Из снаряжения на командире был полный комплект наёмника второго ранга, состоящий из семи предметов. В общей сложности, только из-за этого собранного на нём набора, Хиро получал дополнительно плюс 105 ловкостей и 53 удачи. Повышение характеристик от оружия он получал только тогда, когда брал его в руки. «Статус», – тихо произнёс парень, смотря на свою статистику. «Выносливость – 50 плюс 30 процентов. Удача – 50 плюс 53 плюс 30 процентов равняется 134 с учётом постоянного бонуса. Харизма – 40 плюс 30 процентов. Ловкость – 75 плюс 105 плюс 30 процентов». Равняется 234 с учетом постоянного бонуса. Мана 50 плюс 0. Активировано. Заклинание молния первого уровня. Сопротивление магии 50%. Активировано. Текущее количество свободных характеристик 5. Инопланетный путешественник внимательно вчитывался в свой статус, пока не осознал, что он идиот. Самый настоящий безмозглый идиот. Мысленно нажав на навык безопасной зоны, он освободил одну ячейку, которую занимала камера на базе военных. Хира вздохнул и активировал новую безопасную зону в комнате, в которой он находился. Безучно рассмеявшись, командир переместился в супермаркет. «Вот же я баран!» Оказавшись в безопасности, весело произнёс он «И почему я раньше до этого не додумался?» барзых приём, как слышишь?» Успокоившись, заговорил он в передатчик. «Командир, направляемся к вам. Продержитесь ещё немного, мы скоро будем на месте», донёсся ответ от тяжело дышащего снайпера. «Отставить! Возвращайся на позицию!» Воскликнул парень, сильно удивив своего офицера. «Я вырвался. На данный момент нахожусь в супермаркете. Но как вы...» После мгновенной паузы растерянно произнес Борзых, а затем тихо передал приказ лидера своим бойцам и лишь потом уточнил «Вы не пострадали?» Антон всегда отличался умом и сообразительностью. Этот случай не стал исключением. «Снайпер, по возвращению занимаешь покинутые позиции вместе со своими людьми и продолжаешь действовать согласно ранее разработанному плану». Начал отдавать приказы Хиро, кое-что придумав. «Катана, ты где находишься?» «На своей позиции», – коротко ответил офицер. «Направляйся в супермаркет и прихвати с собой несколько своих сильнейших бойцов», – коротко произнёс командир, сразу же переключаясь на другую линию. «Пигалица, как слышишь?» «Отлично!» – донёсся моментальный ответ от девушки. «Лидер, что-то случилось?» «Быстро направляйся в супермаркет с теми четырьмя бойцами, с которыми вы устроили недавно представление. Командование твоим отрядом на время переходит Артуру», – быстро проговорил парень, в голове у которого сформировался отличный план. «И пусть ребята захватят с собой щиты, как поняла». «Принято!» – спустя несколько долгих секунд ответила Агния. «Всё настолько серьёзно?» «Да», – лаконично произнёс Хиро, не вдаваясь в подробности. «Жду всех обозначенных в супермаркете в кратчайшие сроки». «Есть!» – услышал он слаженный ответ офицеров. «Пока они сюда доберутся, пройдёт пусть и немного, но всё же время». Переместившись на корабль, командир сразу же отправился в арсенал и сбросил с себя балласт В виде системного оружия, оставив только одну секиру и два ножа. Выбрав лучшую из имеющихся кинетических винтовок с двумя дополнительными магазинами к ней, Хиро прихватил с собой несколько дополнительных гранат разного действия и перенёсся обратно. К этому моменту Катана уже находился на месте. Возле него стояло трое бойцов, закутанные в обмундирование так, что ни одного свободного участка кожи не было видно. Даже глаза были скрыты под специальными диверсионными очками. Через несколько минут со своей группой на машине подкатила пигалица. План таков. Как только все собрались... Хиро быстро обрисовал текущую ситуацию и задачи каждого бойца. «Ласку и Игната необходимо схватить живыми, вам всё ясно». Убедившись, что все всё поняли, парень вздохнул и переместил всех в недавно установленную безопасную зону. Учитывая то, что она распространилась только на эту квартиру, а не на всё здание, никаких правил и условий он не нарушил. Хиро отсутствовал больше пяти минут, поэтому отряд рабовладельцев, они сами признали, что входили в группировку, где один из верхушки был косой, уже оказался внутри здания, пусть и не спешил подниматься на последний этаж. Скорее всего, Игнат не отдал такой приказ. Его хваленая чувствительность к сердцебиению, вероятнее всего, испытала самый настоящий шок, когда добыча неожиданно исчезла. Но прямо сейчас она появилась, и он должен был это почувствовать. Так и произошло. Офицеры и бойцы МКС, участвующие в этой операции, были хорошо проинформированы о происходящем, поэтому сразу же приступили к решительным действиям. Катана на пару с вытавщившей клинки пигалицей первыми ринулись в атаку на невероятной скорости, выбежав из квартиры и начав спуск по лестничной клетке. Спустя всего пять секунд после того, как они переместились сюда, раздались первые выстрелы. Хиро жестами, отдавая приказы бойцам рассредоточиться, приступил к выполнению запланированного. Противники явно не ожидали такого отпора от неожиданно возникших хорошо натренированных бойцов Поэтому все этажи были зачищены за каких-то несколько минут. Но это не значит, что это победа. Парень прекрасно понимал, что самое интересное только намечается. Впереди лидера МКС шло двое бойцов из отряда пигалицы, трансформирующиеся в свои ипостаси. Они, как делали это и раньше, шли плечо о плечо, соединив вместе ростовые щиты. Хиро же шел прямо позади них, не скрываясь. Перед дверью, ведущей на улицу, он, кашлянув, заставил впереди идущих бойцов замереть и громко заговорил. «Игнат, мы все еще можем решить этот вопрос мирно!» Холодным, злым и раздраженным голосом произнес парень. «Если вы сложите оружие и сдадитесь, у вас есть шансы остаться в живых!» Дрожище признаю!» «Ты смог меня сильно удивить», – спустя несколько секунд донёсся ответ от лидера противников. «Каким-то образом исчез, потом появился да не один, а с целой оравой людей. Слышу шесть, восемь, десять различных ритмов сердца, включая твоё. Не спорю, вы смогли застать врасплох передовой отряд и быстро их уничтожить, но...» Хватит ли у вас, силёнок, справиться с остальными? Могу ли я принять твои слова за отказ? Пока два лидера вели между собой беседу, Катана и Пигалица взяли оставшихся людей и, рассредоточившись в разных направлениях, начали огибать здание с другой стороны, попутно уничтожая всех попадавшихся на пути бойцов противника. Способность Игната действительно сильная, но он один и не может разорваться на множество частей, чтобы находиться сразу во всех местах. Именно этим и собирался воспользоваться хира «Так и есть», – донёсся тихий ответ от Игната, и в ту же секунду входная дверь взорвалась от попавшего в неё снаряда из базуки. Два бойца приняли весь удар на себя, вернее, на щиты, даже не сдвинувшись с места – Сразу же после выстрела в образовавшийся проход начали полить из множества автоматов. Из-за поднявшейся пыли и всполоха в пламени видимость была сильно ограничена. «Катана!» — как показалось тихо, заорал Хиро, оглушенный выстрелом. Несколько каменных осколков больно впились в скулу, посекли щеку и порезали лоб. Несколько мгновений, и раны затянулись, будто их никогда и не было. «На месте!» – услышал он короткий ответ. «Приступайте!» «Есть!» Мысленно до щита в уме до трёх, командир хлопнул по плечу впереди стоящего бойца-щитоносца. «С левой!» – раздался приглушённый голос человека крепости, и они с напарником слаженно шагнули вперёд. Хиро направился за ними. Огонь по ним продолжался, но уже беспорядочный и значительно реже. Пигалица вместе с Катаной и подконтрольными ребятами вступили в бой на улице, куда достаточно резво продвигалась группа прикрытия с командиром. Выскочив из дома, Хиро выдвинулся из-под защиты, сделав резкий перекат и с низкого старта понёсся в самую гущу завязывающегося сражения. Два отряда вступили в ближний бой, отбросив более ненужный стрел в сторону. Численное преимущество было на стороне противника, но члены МКС брали качеством. Не зря же командир попросил взять с собой самых лучших. Единственный, кто еще не вступил в бой из сил противника – Игнат. Он не сводил взгляда с Хиро, пока все остальные продолжали участвовать в смертельном танце, где проигравшего ждет лишь смерть, а победитель заберет главный приз – жизнь. Несмотря на то, что командир взял с собой самых лучших, потери были неизбежны. Все же противники изначально не казались мальчиками для битья и сейчас давали отпор со всей яростной ожесточенностью, на которую только были способны. Парень видел, как один из двух лучников, как он их называл, пигалицы, упал на спину с торчащим из лба по самую рукоятку метательным кинжалом а из груди второго вылез клинок противника, внезапно появившегося за его спиной. Но на этом потери не закончились. Та самая ласка схлестнулась в битве с Агнией и уже нанесла ей несколько серьезных ранений в ногу и плечо, а Катана оголтила сражался с тем самым парнем, которого первым услышал командир. Оба бойца умело орудовали длинными изогнутыми клинками, постоянно используя похожие способности, то исчезая, то появляясь друг перед другом. Их сражение проходило примерно на равных. Два трансформирующихся парня были единственными, кто одерживал верх над оппонентами. Отбросив уже ненужные щиты в сторону, они теснили пятерку бойцов-работорговцев Из троих бойцов быстрого реагирования, которые прибыли вместе с катаной, двое лежали бездыханными, изломанными куклами, а третий отбивался сразу от трёх оппонентов. В итоге быстротечная схватка оказалась крайне неутешительной. Четверо бойцов МКС погибло, один офицер ранен, а противников ещё не меньше двух десятков. И во всём виноват командир он слишком недооценил врага или же переоценил свои силы и вместо большого отряда прибыл с небольшой кучкой людей что застыл переживаешь за своих ребят ухмыльнулся игнат медленно доставая из за пояса два кинжала которые странно переливались при движении ничего скорой ты к ним отправишься потанцуем сказав это Он исчез. Хиро, действуя больше на рефлексах, в самый последний момент успел увернуться от нацеленного в голову выпада. К сожалению, не полностью. Переливающийся темным кинжал оставил глубокий порез на щеке и полностью срезал ухо с куском кожи головы. Хиро поморщился, сделал перекат в сторону и занял боевую стойку, доверив заживление раны регенерации. Но она не работала. Нанесенная кинжалом рана совершенно не собиралась заживать и, мало того, начала быстро гноиться. «О, удивительно! Ты смог избежать смертельного удара! На моей памяти такое происходит впервые!» — убрав ухмылку с лица, холодно произнес Игнат. Он перестал играть роль добродушного, понимающего, беззаботного и уверенного в своих силах мужчины. Его лицо исказил звериный оскал, клыки во рту удренились, а в глазах радужка изменилась, став желтой, да и зрачок превратился в вертикальную полоску. «Значит, что-то ты все-таки можешь. Пора приниматься за тебя всерьез». Мгновение... И он снова исчез. Хиро сразу же бросил под ноги несколько парализующих гранат, отдавая мысленный приказ медицинскому терминалу ввести антидот. Мощный хлопок, еще один и еще. И командир лишился трех пальцев на левой руке от удара кинжалом. Другим кинжалом, переливающимся белым. Сильная, жгучая и нереально резкая боль в раненой руке чуть не заставила его закричать. Настолько она была невыносимой. Парень бросил короткий взгляд на ранение и увидел, как оно начинает быстро покрываться волтерями, а кожа становится морщинистой и обугленной. С каждым мгновением зона поражения становилась все больше и больше. Недолго думая, Хиро резко отрубил у себя всю кисть, и боль моментально прекратилась. — Выдержки тебе не занимать! — услышал он голос откуда-то сбоку. Ударил наотмашь, но попал в пустоту, а голос, издеваясь, прошептал «Но выстоишь ли ты снова?». В этот момент Катана, пусть с большим трудом, но смог одолеть своего противника. Он подловил соперника на замахе и точным ударом снес ему голову. Офицер и сам был ранен, однако, несмотря на травмы, рвался в бой. Его взгляд зацепился за отвратительное ранение лидера на культяпку вместо руки. Катана, учитывая свою способность, видел, какой навык использует враг и прекрасно осознавал, что командир ничего не сможет противопоставить настолько сильному оппоненту. Он успел вмешаться, в самый последний момент переместившись в ту точку, где Игнат должен был нанести решающий удар, точнее нанес, но не туда, куда целился изначально. Офицер успел заблокировать один кинжал, отведя его в сторону, но второй отразить не смог. Пробивая снаряжение, кинжал вошел катане прямо в центр груди по самую рукоятку. Понимая, что умирает, офицер оглянулся к застывшему в ужасе лидеру, попытался приподнять уголки губ в улыбке и тихо произнес «Отомсти» за меня командир